Глава 123. Габриэль приходил в себя постепенно. Сначала его глаза не открывались, и он неподвижно лежал там, где упал. В воздухе пахло взрывчатыми веществами и горелым деревом. В последний раз ему довелось вдыхать эти запахи в Судане. Тогда партизаны напали из засады на один из грузовиков, развозящих гуманитарную помощь. Когда Габриэль вместе с правительственными войсками прибыл на место... В воздухе стоял такой же смрад, только увидев обгорелое тело, сидящего за рулем водителя, он понял, что это за запах. Вспомнив, что случилось, Габриэль открыл глаза и огляделся. Он лежал на полу у стены ангара. Сверху на него навалилось тело матери. Габриэль похлопал ее по щекам. Дрожащими от нервного напряжения пальцами он нащупал на шее Катрины пульс. Тот оказался ритмичным и вполне отчетливым. Габриэль взял мать за плечи и, осторожно отодвинув, положил ее на бок, так она быстрее придет в себя. В его мозгу пульсировала резкая боль. Превозмогая ее, Габриэль прислушался, не было слышно ни звука. Пистолет лежал на бетонном полу, там, где он его выронил. Подняв оружие, Габриэль подергал затвор, проверяя, не поврежден ли механизм. Затем Габриэль высунул голову из-за ящиков. Он не смотрел в направлении офиса. Он и так знал, что там увидит. Куда важнее было избавиться от ублюдка, который натворил столько бед, или удостовериться, что он уже мертв. Пригнувшись, Габриэль проскользнул в туннель между штабелями ящиков и заспешил к противоположной стене ангара. Он не имел ни малейшего представления, сколько времени был без сознания. Когда началась стрельба, инспектор звонил, чтобы вызвать подмогу. Служба безопасности аэропорта обходит территорию каждые 20 минут. Если его заметят охранники, это выведет его из игры на неопределенное время. Такой поворот событий только на руку цитадели. Прикоснувшись к затылку, Габриэль нащупал большую шишку, которая набухла в том месте, которым он ударил со стену. Волосы были влажными от крови, сочащейся из глубокой опухшей раны. Габриэль взглянул на измазанные кровью пальцы. Кровь была не темная, а ярко-красная, на ощупь не особо липкая, Еще не свертывается, это хорошо, но спешить все равно надо. Дойдя до конца прохода, Габриэль присел на корточки и, выглянув из-за ящика, навел пистолет на то место, откуда могла прийти смерть. Его движения были стремительными, оружие было крепко зажато в руке, враг лежал между приоткрытыми воротами и первым рядом ящиков. Его глаза смотрели на мир невидящим взглядом, а затылок... Затылка просто не было. Обойдя труп, Габриэль прокрался к широкой щели и выглянул. Никого. Снаружи все было спокойно. Ни полицейских машин, ни службы безопасности аэропорта. Белый автофургон стоял у соседнего склада. Габриэль не сомневался, что это та самая машина, за которой он следил сегодня днем. Тогда в ней сидело три человека. Один мертв, а где же остальные? Захлопнув створку ворот, Габриэль... Опустил тяжелую металлическую щеколду. Теперь спина прикрыта. Он повернулся лицом к мертвому телу. Убившая его пуля вошла в пересечение знака Тау, нарисованного на лбу кровью. Вокруг раны крови не было. Смерть наступила мгновенно. Жаль. Чтобы успокоиться, Габриэль глубоко вздохнул. Расслабляться нельзя. Осталось еще два врага. Скоро здесь появятся полицейские. Присев, он обыскал мертвое тело, его рука обшарила карманы красной ветровки, стараясь не прикасаться к влажному пятну, образовавшемуся вокруг шеи. По крайней мере, перед смертью он страдал. Габриэль нашел связку ключей от автомобиля и пластиковый прямоугольник величиной с кредитную карточку. Он вспомнил о стоявшем в конце улочки автофургоне. Рядом вздымалась старая городская стена. Водитель тогда вставил в щель магнитную карточку и стальные ворота поднялись. Засунув карточку и связку ключей себе в карман, Габриэль подобрал пистолет мертвеца. Рядом со спортивной сумкой валялся глушитель. Габриэл взял его, чтобы осторожно приоткрыть сумку. Там лежали четыре обоймы с 9-миллиметровыми патронами, две гранаты и пластиковая коробочка с одноразовыми шприцами для подкожных инъекций. Такие коробочки выдают каждому идущему в бой солдату. Рядом были две запасные ампулы, с бесцветной жидкостью. Габриэль взглянул на этикетку «кетамин». Этим сильным транквилизатором ветеринары усыпляют лошадей. Бросив глок и глушитель в сумку, Габриэль закинул ее на плечо и направился к развороченному офису. В воздухе запахло горечью взрыва. Перегородка, отделяющая помещение офиса от склада, была испещрена осколками. Черное пятно сажа на полу указывало на место взрыва, гофрированное железо крыши пестрело следами от осколков, было очевидно, что большинство осколков стрикошетили от крепкого бетонного пола, это спасло ему жизнь. Дойдя до конца прохода, Габриэль остановился, глубоко вздохнул, стараясь унять клокочущий в душе гнев, и ступил вперед. То, что осталось от деда, лежало у дверей офиса. Габриэлю уже доводилось видеть трупы, разорванные клыками и когтями современного оружия, но никогда прежде это не был близкий ему человек. Стараясь не смотреть на кровавое месиво, в которое превратилось тело погибшего, внук сосредоточил внимание на лице, а оно не пострадало. Голова Оскара была повернута на бок, глаза прикрыты, словно старик спал. Родные черты выражали безмятежное спокойствие. Ярко-красное пятно застыло на смуглой щеке, Габриэль нагнулся и осторожно вытер кровь. Кожа еще не остыла. Нагнувшись еще ниже, внук поцеловал деда в лоб, а затем стремительно вскочил на ноги. Дело не закончено. Нельзя давать волю эмоциям. Надо найти лиф и убедиться, что враги не прячутся где-то поблизости. Сорвав брезент с одного из ящиков, Габриэль накрыл труп деда и нырнул в распахнутую дверь офиса.